Эта мысль не столько раздосадовала, сколько позабавила его. Он прекрасно знал, что как бы человек ни трудился при жизни, хорошо или плохо, немного на свете таких людей, чьи могилы осыпают цветами через десятки лет после их смерти. Однако на кладбище Каупер Будда ждал сюрприз. Когда они уже направились было к выходу, Их взором предстала чудесное двойной надгробие на могиле Абеляра и Элоизы. Егит рассказал всем известную трагедию этой злосчастной пары. Элоиза и Абеляр, XI век, юная девушка, влюбленная в ученого монаха, и неумолимый жестокосердый отец ее, член соборного капитула. Каупер вот никогда в жизни не слыхал об этих несчастных влюбленных. Пока гид рассказывал, подошла молодая, изящная и очень красивая женщина с корзиночкой цветов в руках и стала пригоршнями бросать на могилу алые, голубые, белые цветы. Это зрелище так поразило Каупору Дайшенли, что оба сняли шляпы и, выждав, пока она обратит на них внимание, почтительно поклонились. «Благодарю вас, господа», — прошептала она, уходя. Этот яркий и трогательный эпизод навел Каупервуда на размышления о тех чувствах, что связывали его когда-то в Цейлин. Ведь в то время, когда он сидел в филадельфийской тюрьме, именно она, наперекор всем его врагам, в том числе и своему отцу, словно верная жена приходила к нему на свидание, уверяла его в своей неизменной любви и всеми силами старалась облегчить его участь. Подобно Элоизе, любившей Абеляра, Она стремилась, да и сейчас стремится, только к нему, и никто другой ей не нужен. Внезапно у Каупервода возникла мысль построить красивый склеп, который простоит века, и где они с Эйлин будут покоиться вдвоем. Да, он наймет архитектора, сам выберет проект. Он воздвигнет прекрасную гробницу, которая увековечит память о том, что и он когда-то любил Эйлин так же, как она любит его до сих пор. Глава 59. Наконец Каупервуд вернулся в Лондон, и Беронис, увидев его, не на шутку испугался. Он заметно похудел и казался совсем измученным. Она посетовала, что он плохо следит за своим здоровьем, и что она теперь редко видит его. «Фрэнк, милый!» — ласково говорила она. «Зачем ты отдаешь этим своим делам так много времени и сил? Ты слишком переутомился и стал таким нервным. По-моему, тебе надо посоветоваться с врачом. Пусть тебя внимательно исследует». «Бэви, дорогая моя!» — ответил он, обнимая ее за талию. «Ты не беспокойся. Правда, я чересчур много работаю, но это скоро уже кончится, и мне не придется больше ломать голову над всем этим, по крайней мере, в ближайшем будущем. Но ты в самом деле здоров. Да, дорогая, по-моему, все в порядке. Видишь ли, сейчас очень важно, чтобы я сам следил за ходом дел. Но еще не договорил, он вдруг весь как-то скрючился, согнулся вдвое, словно от приступа острой боли. Фрэнк, что с тобой? Что случилось? Так уже бывало когда-нибудь, бросилась к нему Бернис? Нет, дорогая, никогда, — сказал он. Но это ничего, я уверен, ничего страшного нет. Он с трудом превозмог боль. Конечно, — продолжал он, — надо бы выяснить, в чем дело. Такая острая боль не возникнет без причины. Знаешь что, позвони-ка доктору Уайну, И попроси его зайти». Бернис тотчас скинулась к телефону. Когда приехал Уэйн, он был поражен измученным видом больного. Бегло осмотрев его и прописал успокаивающее лекарство, которое следовало начать принимать немедленно, врач попросил Каупервуда на следующее утро приехать к нему для основательного исследования. Каупервуд сразу согласился. А через неделю после консультации с двумя лучшими лондонскими специалистами, которые, осмотрев больного, сообщили Уэйну свое заключение, врач убедился, что у Каупервуда серьезная болезнь почек.